Глава девятнадцатая Все время, пока зашивала рану Зура, я ревела в три ручья. Орк, видя такое безобразие, готов был сам себе руку отрубить, только бы я перестала. Танк устало прикрыл глаза рукой и молча все это терпел, периодически подходя к очагу и помешивая ужин. Вечером должны прийти гости, Зара с мужем. Посидим в семейном кругу. «Эль, ну ты не расстраивайся, мне совсем не больно. Это пустяковая рана». «Что значит пустяковая? Одиннадцать швов! И это благодаря моему дару тебе не больно. А как отпущу магию, тогда узнаешь». всхлипнула я и снова не сдержала слез. «Непонятно. То ли она благословение для орков, то ли испытание». Бормотал танк. Зур тяжело вздохнул и погладил меня по голове. «Как она здесь?» – спросил жених у дяди. «Нормально. Остальным приходится хуже. Они начали строить госпиталь. А твоя женщина не знает усталости и готова работать день и ночь. Поговори с ней, так нельзя». Наложив последний стежок, я из-под лобья покосилась на пожилого орка. «Предатель». Нажаловался все таки «А я-то думала, что вы нуждаетесь в лекаре и рады новому строению». Если это не так, то я могу принимать пациентов на улице перед домом». Вождь обречённо покачал головой и посмотрел на племянника. «Как ты будешь с ней жить, не представляю». «Счастливо». Улыбнулся жених и перетащил меня к себе на колени, вытирая мне слезы. «Ты надолго приехал. Завтра мне нужно вернуться обратно». Вздохнул Зуру и уткнулся носом в мои волосы. «Швы надо снять через декаду». буркнула я. «До того момента мы надеемся закончить войну. Эльфы оказались самоувереннее, чем мы думали, и были не готовы к тому, какой отпор получат. Да и остальные племена недовольны войной. Им не нравится, что эльфы притесняют наш народ. Вас больше?» «Если племена объединятся, мы задавим эльфов количеством», — пояснил танк. Все же у них низкая рождаемость, они редко создают пары и долго тянут с потомством. Нас больше. А людей еще больше, хоть они и слабее. У каждой расы есть слабые и сильные стороны. Они вас и сдерживали раньше, а теперь из-за меня. Конфликт между нами назревал давно, перебил Зур. Ты просто ускорила войну, но она все равно рано или поздно случилась бы. «И твои предложения очень нам помогли». «Что, все?» Удивился танк, стоило мне довольно вздохнуть. «Нет, кое-что не получилось». Вынужден был признать Зур. «Надеюсь, никто не пострадал?» Тревожилась я. «Пострадали, конечно. Это война». «Я имела в виду наши». «Да нет, ребятам понравилось. Было весело». «Мне сложно понять такой подход». Как во время боевого конфликта можно веселиться? Но тут наш разговор прервали. Пришли гости. Мне бы очень хотелось провести время с Зуром наедине, а тут они. Но ничего не поделать, все хотели повидаться. И, возможно, ночью наступит время для нас двоих. Утром Зур старался меня не разбудить и крался, одеваясь на ходу. Но если нужно, мой слух уловит любые звуки. Шансов не было. Осторожно встав, я мягко подошла к мужчине и обхватила его сзади за талию. Орк только успел надеть штаны, и я улучшила возможность погладить обнаженный торс руками. Зачем так рано встала? Отдохни, тихо шепнул жених, оборачиваясь и заключая в объятия. А я уткнулась ему в грудь, вдыхая только одному ему свойственный запах, который казалось проник в мою душу и вызвал зависимость. Мне тяжело тебя отпускать. Ответила я и покрепче обхватила мужчину руками. «Обещаю ускорить нашу победу настолько, насколько это возможно». Вскинув взгляд, я внимательно всмотрелась в чуть светящиеся глаза орка. Интересно, почему у них радужка светится? Но желание вскрыть и посмотреть не возникло. Может, у нас с женихом любовь? А потом он прикоснулся к моей щеке, нежно провел костяшками большой руки вниз вдоль скулы, слегка коснулся губ. Не удержавшись, я коснулась языком его пальцев, и орк шумно втянул в себя воздух. Сегодня ночью мы были вместе, но этого оказалось мало. Безусловно, между нами присутствовала страсть. Но была и нежность, и что-то еще, что сложно передать словами. Но от чего щемит сердце. Зуроб хватил за затылок и склонился, ловя мои губы. Поцелуй моментально утянул в омут с головой и заставил забыть обо всем. Хотелось выйти, кричать, запереть любимого в комнате и не выпускать, заставить время остановиться и хоть немного продлить мгновение. «Может, отправишься чуть позже?» — шепотом спросила я. изур вместо ответа подхватил меня на руки. «Нереальный у меня мужчина. О таком можно только мечтать». Проснувшись второй раз, я все утро проплакала. Танг мученически молчал, Потом плюнул на всё и посадил меня есть, в прямом смысле слова, притащив на кухню. После чего долго пытался заставить меня отправиться по делам. А раз я затеяла строительство госпиталя, некрасиво будет отлынивать. Прав был вождь, не вовремя все это. На отгороженном участке толпилось много орков. Получив от меня примерный план строения, они обсуждали, где достать бревна. По сути, я была им уже не нужна. Нир выгуливал щеров. Время осмотра беременных пациенток еще не подошло, и заниматься мне оказалось нечем. Хоть отправляйся на войну. «Интересная это, эльфийка. Неужели и правда обладаешь магией?» Повернувшись, я увидела бабушку Зура. Она, как и я, смотрела на начинающуюся стройку. По лицу сложно было понять, что она обо всем этом думает. «Владею. Хочешь проверить свое здоровье?» кстати, как тебя зовут?» «Нет. Если придёт мое время, значит, пора. Нечего растрачивать дар на старость. Я свою пользу племени уже принесла. Звать Зира». Я была не согласна с данным утверждением и сделала мысленную пометку потом проверить женщину. Зур не говорил про бабушку, но, думаю, для Танга это важно». И если я планирую выйти за своего орка то все равно буду воспринимать ее как часть семьи хотите выпить настоя из трав неожиданно для себя пригласила арчанку Эльфы общаются с дальней родней я общаюсь с теми с кем считаю нужным пойдемте позвала я и направилась к дому если пожилая женщина решит отклонить предложение это ее дело насильно мил не будешь Когда я зашла в дом и практически приготовила отвар, ко мне присоединилась гостья. «Зур разрешает тебе готовить», — хмурилась она. «И это туда же. Кругом дискриминация». «Нет, но некоторые вещи очень простые. Мне дозволено делать. Отвар могу приготовить только я». «Снова магия». «Отчасти». «Я хорошо разбираюсь в травах и животных». «Какая диковинная невеста! Почему же вы еще не пара?» «Обстоятельства. Но это продлится недолго, теперь я сама проконтролирую». Поставив кружки на стол, я присела на лавку и стала рассматривать арчанку. Крепкая, высокая женщина, все еще сохранившая фигуру, но уже с серебристыми волосами. Морщинки причудливо бороздили ее лицо, но не портили, а добавляли важности, что ли. Живешь тут одна?» «Танк только готовит жить ему в одном доме со мной неприлично, а никого другого я не знаю. Вы не хотите?» «Меня в свой дом?» «Какая смелая!» усмехнула женщина. Но было видно, что я ее удивила, и сильно. «Что, свяжете меня ночью и отдадите эльфам?» «Этим ушастым!» скривилась она. А я нервно дернула ухом. Раз таких планов нет, то и бояться мне некого. Вы готовите? Не часто. Мне помогает сын. Сейчас руки уже не те, плохо держат тяжелую посуду. Да уж, они у нее как мои две. Я уже думала, чтобы сделать кухонную утварь меньше, но они скорее всего провалятся в горнило печи. Ну так что? Составите компанию. Арченко молчала, думала, потягивая твор. и барабанила пальцами по столу. «Ты любишь сына моей дочери?» «Люблю». Прямо ответила я и поняла, что не соврала. «Тогда перееду. Надо тебя сберечь. Очень уж он привязался к тебе». «Ага. Несмотря на традиции инстинкта не искоренить». «Вот и прекрасно. Допивайте и пойдем. Помогу перенести вещи». Дикая тоска накрывала меня с головой уже который день. Зур не приехал через декаду, и танк сообщил, что он сильно давит на эльфов, пытается как можно быстрее прогнать их. Успешно. А если успешно, то почему его нет рядом? Несчастная и унылая я ходила, ела, спала и делала дела на автомате. Госпиталь воздвигался, а пока приходилось лечить орков на улице. Хорошо, что серьезных ранений по моим меркам пока не было, и это вселяло надежду. Но в очередной вечер, сидя за столом и попивая настой, который готовила себе для пищеварения, в последнее время что-то пошаливающее, я пыталась избавиться от дурного предчувствия. Попав в этот мир, я старалась прислушиваться к нему, потому что жизнь доказала, что она меня редко обманывает. Вздохнув, я задула свечу, встала и направилась в свою комнату. Ложиться поздно вредно для здоровья. Нужно за собой следить. Как у полуэльфов обстоят дела с продолжительностью жизни, я еще не знаю. Не дойдя до дверного проема и пары метров, вдруг замерла. В нем появились красные глаза неизвестного мне существа. И я закричала.